Глава 9. Несколько иллюстрированных журналов опубликовали портрет Фонтена работы Ванды и фотографию он позировал рядом со своим изображением. Одни сочли это забавным, другие нелепым. Мадам Фонтен, которая, как поговаривали, очень плохо себя чувствовала, больше нигде не появлялась со своим мужем и не отвечала на телефонные звонки. Не имея от Фонтенов новостей, в течение трех недель Рв Марсена отправился на улицу де ферм где его встретил печальный Алексис. «Месье сам увидит, дом очень изменился, мадам совсем нехорошо». Когда Фонтен принял молодого человека, тот сообщил ему, что почти закончил книгу для английского издателя. «Ах, друг мой, какая книга! Сейчас не до этого. Меня очень беспокоит Полина». Даже доктор Голин не понимает, что с ней. Вы скажете, что врачи никогда ничего не понимают, и вообще никто ничего не понимает. Но все-таки люди искусства привыкли отводить каждой неприятности свою ячейку с этикеткой, что само по себе успокаивает. Назвать дьявола по имени – это в каком-то смысле его обезвредить, а болезнь моей жены даже трудно идентифицировать. Странно, а какие симптомы? «Как вам это объяснить? Утром она встает и даже пытается одеться. Потом у нее начинает кружиться голова. Она опять ложится в постель и проводит в ней весь день. Когда она собирается поесть, ее тошнит. Я заказываю для нее самое лучшее блюдо, которое она когда-то любила. Она не может есть вообще ничего и худеет на глазах. Все это так странно и прискорбно». Он, казалось, был искренне опечален и пребывал в глубокой растерянности. «А как ваша работа?» — поинтересовал сервы. «И не говорите, я слаб. Лишенный этого волевого начала, которое меня побуждало, я больше не могу ничего делать. Я целыми днями бездельничаю среди моих любимых писателей. Вечером, чтобы забыться, я хожу по ресторанам, в театры» а наша юная подруга Ванда, сочувствуя моему одиночеству, любезно соглашается составить мне компанию. А госпожа Фонтен знает об этом? Только не от меня, друг мой, я никогда ей об этом не говорю. Надеюсь, что и другие не проявят жестокости и ничего не скажут. Впрочем, Полина никого не принимает. Когда Эрве передал этот разговор Эдме Ларивьер, та стала бронить обеих женщин. «Мне жаль Полину», — сказала она решительно, «но она пожинает то, что посеяла. Она стремилась держать мужа на поводке, естественно, что он захотел сбежать. Будь у нее побольше юмора и снисходительности, она могла бы спасти главное, но она решила заполучить все и сразу, а теперь рискует все потерять. Она это чувствует и будет разыгрывать козырную карту. Болезнь, чтобы сочувствием к себе добиться того, чего ей не удалось добиться, привязанностью и любовью». «Но что ты говоришь, Эдме? Госпожа Фонтен не разыгрывает комедию. Ее наблюдает доктор Голен, а он не шарлатан и не станет ей потворствовать. Он весьма обеспокоен, считает, что она серьезно больна». «Я тоже так считаю. Как говорил Толейран, госпожа Дедино приняла решение хорошо себя чувствовать и выздороветь, а госпожа Фонтен приняла решение плохо себя чувствовать и болеть». Когда женщинам нужно, они заболевают по-настоящему, как сказал бы Гийом. Они даже способны умереть из гордости. А почему не сказать «от любви»? В этом нет противоречия. Что же касается нашей милой Ванды, она тверда и несгибаема, как стальная балка. Она уверена, что Фонтен может быть ей полезен. Она бы предпочла более молодого человека, но случай предоставил ей Фонтена. Прекрасно. Фонтен — это ее козырь, и ничто не заставит ее прекратить игру. В конце концов, мы тут ничего не можем поделать. Пожалуй, я рада, что ты рассказал мне об этом. Я хочу, чтобы ты помог мне разрешить довольно деликатную проблему. Бертье. Ну, ты его знаешь. Журналист, с которым ты однажды здесь обедал, хочет встретиться с Фонтеном. А я хочу оказать услугу Бертье. Он в своих статьях по отношению к нам всегда очень корректен. Но вот в чем проблема. С тех пор, как Полина перестала куда-либо ходить, Гийом, попав под чары своей юной красавицы, принимает приглашения на обеды и ужины только в том случае, если приглашают и его возлюбленную тоже. Я считаю это проявлением дурного вкуса, но это так. Я попыталась пригласить его без нее. Так он придумал какой-то совершенно неправдоподобный предлог для отказа. А ведь он... Так привязан ко мне и все его подруги, Элен Детянш, Клэр Менетрие, Изабель Шмидт, все они тоже получили отказ. Зато у Денизы Олман, которая уступила его капризу и даже сама однажды появилась на улице Рен, парочка обедала три раза за последний месяц. Я не одобряю его поведение, но что толку?» «Гийон, такой, каков он есть. Впрочем, я хочу всего-то навсего принять малышку. Она талантлива, у нее большое будущее. Вот только Полина, если она узнает, то никогда меня не простит и, в сущности, будет права. Мне кажется бесчестным воспользоваться ее болезнью, чтобы пригласить ее мужа с другой женщиной. Что ты об этом думаешь? Я думаю тоже, что и ты. Это не по-дружески по отношению к госпоже Фонтен. Только, боюсь, ты все равно это сделаешь». «Ты сообразительная», — рассмеялась она, приходя обедать во вторник с Фонтеном, Вандой и Бертье. «Ты уже приняла решение. Тогда зачем тебе нужно было мое мнение? Если бы ты отреагировал более резко, я бы не стала тебя впутывать, но твоя реакция оказалась вполне умеренной. Не знаю, понял ты это сам или нет». «Послушай, Эдме, что я, по-твоему, должен делать?» «Вы все уступаете. И потом, ситуация довольно непростая». «Если бы я знал только мадам Фонтен, я бы отказался видеться с той-другой. Но с Вандой я знаком тоже, это моя приятельница. Как тут выбирать, на чьей я стороне?» «Мой славный Эрве, когда нужно оправдать дурной поступок, уверяю тебя, аргументы всегда найдутся. Я лично думаю, что признать собственное малодушие будет более честно». «Это никакое не возмутил сервия. «В конце концов, из них двоих в этой супружеской чите Гийом Фонтен для меня важнее». Она засмеялась. «Ох уж эти мужчины! Лишь бы не высказать правды». Во время обеда Ванда говорила мало. Но всякий раз, произнося какую-нибудь фразу, нарочитым «мы» подчеркивала свои права на Фонтена. «Мы ужинали на площади Тертр», «Завтра мы пойдем на выставку картин из коллекции Комарова». Эрве поинтересовался, когда откроется выставка портретов, которые она должна была сделать для галереи ЭЗЭК. «Вернисаж будет 8 июня», — гордо сообщила она, «а предисловие к каталогу напишет Гийом». «Я думаю, с его стороны это было бы большой ошибкой», — сухо заметила Эдме. «Отчего же, позвольте узнать», — не согласилась Ванда. «Такое делали и Клод дель и Валерий, и десятки других. Это совсем другое дело», — ответила Эдме. «Почему другое?» «Ладно. Коль скоро вы настаиваете, буду откровенно, потому что всем известно, с каким восхищением относится к вам ваш друг. Все скажут, что он написал это предисловие из любезности. От этого не будет хорошо ни вам, ни ему». Ванда побледнела от гнева. «Так вы полагаете, — спросила она, грассируя заметнее, чем обычно, — что Клодель или Валерии не восхищались художниками, которых восхваляли?» Эдме пожала плечами. «Вы прекрасно знаете. Слову «восхищение» мы придаем разный смысл». После чего она поспешила сменить тему разговора. Ей не хотелось ссориться с парой, которая, похоже, расставаться не собиралась». Гийом Фонтен был во власти чувств и выглядел вполне счастливым, за исключением тех моментов, когда у него справлялись о здоровье Полины. Тогда он мрачнел, что вполне соответствовало ситуации, и возводил глаза к небу. Они с Вандой ушли, как и пришли, вместе.